Документ 146. Посол Шулинбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 8 января 1941 года, 16 часов 45 минут. Получено 8 января 1941 года в 19 часов. Номер 46 от 8 января. На телеграмму номер 36 от 7 января. Совершенно секретно. Здесь уже циркулируют многочисленные слухи относительно ввода германских войск в Румынию. Их количество определяется примерно в 200 тысяч человек. Здешние правительственные круги, радио и советская пресса еще не поднимали этого вопроса. О демаршах иностранных дипломатических миссий Советскому правительству ничего не известно. Советское правительство проявляет повышенный интерес к этим переброскам войск и желает знать, какие цели эта концентрация войск преследует, в частности, как это может повлиять на Болгарию и Турцию, проливы. Пожалуйста, пришлите мне соответствующие инструкции или, может быть, информируйте советского посла, господина Деканозова в Берлине Шулинбург